Салат из овощей. Да, нет ничего вкуснее обычного овощного салата. Спелые помидоры, хрустящие молодые огурцы, красный лук нового урожая, сладкий, сочный. Посолить, поперчить, залить домашним растительным маслом, нерафинированным, тем, которое пахнет семечками. В принципе, ничего больше и не требуется. Хочется добавить редиски или болгарского перца, пожалуйста. Секрет салатов свежести овощей и масле. Когда салат доели, макните хлеб в юшку, оставшиеся на дне миски масла. Все, полное счастье. Но есть и другой вариант овощного салата. Попробуйте один раз, и вы будете есть его тазиками, гарантирую. Те же сладкие спелые помидоры, те же огурцы, редиска, лук, пожалуйста. Болгарский перец добавляйте лишь в том случае, если вы без него не мыслите салат. Посолите, поперчите и добавьте мелко нарезанную кинзу. Да, именно кинзу. И заправьте сметаной, не густой, 15 Сметана смягчает вкус кинзы. Он становится не столь активным, при этом салат получается невероятно вкусным. Пироги в осетинской традиции можно подогревать лишь одним способом, и то На второй день. Именно такие пироги второго дня я люблю больше всего. Обжаренные на сливочном, а в идеале топленом масле. Поджарить не слегка, чтобы было заметно. С одной стороны перевернуть и накрыть крышкой на пару минут. Но уже нарезанных накануне кусочках появляется вкуснейшая зажаристая корочка. Но ни в коем случае нельзя разогревать пироги в духовке. Разогреть пирог в микроволновой печи. Рогневить святого Георгия только на сковороде, только на сливочном или топленом масле. Есть блюда, которые можно приготовить и есть три дня. Ничего с ними не случится. Например, все виды похлебок, которые, если настояться, становятся только вкуснее. Я предпочитаю готовить меньше, но каждый день свежее, сочное. Это несложно, если не готовить тазами и кастрюлями на 10 литров. Для детей в моем детстве всегда накрывался отдельный стол. Они могли есть, не есть вовсе, но стол обязан был ломиться от вкусности. Вот детям и выставлялось всегда все и сразу. Один ребенок любит курицу, другой уминает пироги, третий приступил к пирожным. Какая разница? Лишь бы сытые были. Конечно же, это неправильно, просто непозволительно, согласно современным правилам питания и поведения. Но все знают, в моем доме дети могут пожелать любое блюдо, и я его приготовлю. Если вдруг оно не найдется в холодильнике. Хотя у меня обычно пять вариантов для детей, которые едят все, не едят ничего, едят только что-то конкретное. Я разрешаю детям, оказавшимся у меня в гостях, свистнуть ягоды с торта, который испечен для взрослых. И специально выкладываю побольше ягод сверху, чтобы хватило на всех. Они подбегают, хватают клубничную или малину, засовывают в рот и убегают. Я могу смотреть на этот процесс бесконечно. Ни с чем не сравнимое удовольствие. Смотреть, как спит и сопит во сне младенец. Счастье абсолютное. С ним может сравниться лишь одно. Разглядывать мордашки детей, перепачканные кремом и ягодами, светящиеся от восторга. Когда говорят про тепло, которое разливается по сердцу, Это тот самый случай. И, кстати, торт со следами детских пальцев и сковырнутым с боков кремом, поверьте, становится только вкуснее. Неидеально пропеченные коржи вдруг пропитываются кремом, и к их качеству невозможно придраться. И сам крем, который никак не загустевал и растекался, вдруг собирается и ведет себя как следует. Детская магия действует на все блюда без исключения. Именно поэтому я люблю, когда на кухню забегает моя дочь, прошу ее посыпать пирожные сахарной пудрой или помешать варенье, или красиво завернуть фольгу с рыбой. Блюдо получится идеальным. Лучший рецепт отдыха, перезагрузки, снятия стресса. Пригласите в гости подруг с детьми. Если сильный стресс, то с разновозрастными. Испеките печенье. Самое простое песочное. В форме сердечек, елочек, звездочек, неважно. Сделайте разноцветный крем. Пищевые красители продаются в любом магазине. И попросите детей разрисовать печенье, выдав им пакетики с кремом. Пакетами лучше запастись в промышленных масштабах. И сделай два красных крема, два зеленых и так далее. Нет, лучше по три каждого цвета. Иначе дети передерутся. Когда вы проводите гостей, И вернетесь на кухне, все прочие проблемы покажутся пустяком. Уж поверьте. Я проводила эксперимент несколько раз. Действует безотказно. Отмыть кухню даже после троих детей, которые разрисовали печенье, сложновато. А после пятерых, двое из которых двухлетки, дети умудряются не просто испачкать стол или тарелку. После них кухня требует срочного ремонта. Еще Вам захочется экстренно поменять плиту, потому что духовку вы отмыть просто не сможете. И заодно купить новый набор посуды, тарелок, вилок и ложек. Да, про стаканы не забудьте. Я стояла над кастрюлями, которые хранились на самой верхней полке закрытого шкафа. Они тоже были в чем-то розово-сине-зеленом. Гадала, как крем, крошки от печенья, еще что-то липкое, похожее на зубную пасту и мужской крем для бритья, Могли оказаться там. А они могут. И люстра. Не забудьте про люстру. Там тоже будет крем. Да. И проверьте двери во всех комнатах. Если они стеклянные, липкие ладошки оставят свой след на всех. Если деревянные, да неважно какие. Просто протрите все двери, зеркала и окна. И занавески стоит постирать. Да, во всех комнатах, даже в тех, в которые дети вроде бы не заходили. Они и не заходили, но просачивались.